Глава 32. «Прошло три месяца с той ночи, когда мы поклялись выкорчивать Орден Неведомых. Три месяца, в течение которых моя служба безопасности охотилась за фанатиками по всему миру. Что интересно, решающую роль сыграли даже не рептилоиды из Черного Ока, а индонезийцы. Одним богам известно, за какие ниточки дернул багус, чтобы добраться до наших врагов». Все нити, все намеки и шепоты, добытые ценой крови и безумия, вели сюда, к этому забытому богами и людьми, отрезку побережья, где Атлантика методично тысячелетие за тысячелетием дробила скалы в соленую пыль. И вот я здесь. Ветер выл, словно оплакивая неупокоенные души, а волны, черные и мрачные, с грохотом разбивались о подножии утеса. Мой камуфляжный комбинезон делал меня призраком, неосязаемой тенью, сливающейся с хаосом ночи. Но мне не нужна была маскировка ткани. Моя плоть сама могла стать дымом, а взгляд проникать сквозь камень. Я стоял перед расщелиной, скрытой нависающим пластом сланца, входом которого не должно было быть. Приложив ладони к шершавой, влажной поверхности скалы, я позволил своему зрению растворить ее. Камень стал прозрачным, как грязное стекло, открывая взору то, что прятала геология. За тонкой перегородкой зияла пустота, уходящая вниз, в немыслимые глубины. Тоннель был не творением рук человеческих. Его пробило нечто иное — что-то, чьи движения были подобны медленному, целенаправленному сверлению. Стены были гладкими, отполированными до блеска, но на этом блеске проступали странные, неевклидовы узоры, заставлявшие разум скользить по ним не в силах зацепиться. Я сделал шаг вперед, и камень уступил мне, не оказывая сопротивления, словно я был всего лишь сгустком тумана. Я просочился внутрь, и мир изменился. Давление реальности сгустилось, воздух стал тяжелым, спертым, отдавая запахом вековой плесени, соленой воды и чего-то еще, сладковатого и гнилостного, словно аромат разложения, заторможенного на тысячелетия. Спуск был пологим, но не бесконечным. Я шел мягко, чуть ли не парил над самым полом, едва касаясь его. Бесшумно, незримо. Света не было, но он был и не нужен. Я видел, потому что умею адаптироваться к темноте. Видел сквозь слои породы, уходящие на мили вглубь континента. Видел извилистые ходы, ответвляющиеся от основного тоннеля, ведущие в залы, чьи размеры бросали вызов здравому смыслу. И я видел их, не самих существ, но их следы, фосфористирующую слизь, испаряющуюся с каменных громад, отпечатки конечностей, не поддающиеся биологической классификации. Эхо их присутствия висело в воздухе, тихий, непрерывный гул, неслышный уху, но ощущаемый костями, вибрация, исходящая из самого сердца мира». Повороты коридора становились все более неправильными. Углы отклонялись от прямых, приобретая болезненную, сюрреалистичную остроту. Стены начали шептать. Сначала я принял это за шум крови в ушах, но нет, это был настоящий шепот. Тихий, на языке который не принадлежал ни одному человеческому племени. Он лился из пор камня, состоял из щелчков, шипение и булькающих звуков, складывающихся в чудовищную, непостижимую симфонию. Мой разум, защищенный блоками, отталкивал его, но шепот частично пробивался сквозь барьер, как тонкое отравленное лезвие. Я углублялся все дальше, и воздух становился все гуще, насыщался влагой. Потолок тоннеля понизился, а затем вовсе исчез, открывшись в колоссальную подземную полость. Я остановился на краю, глядя в бездну. Внизу, в багровом сиянии светящихся лишайников, лежало святилище. Это не было творением рук. Это был естественный грот, но искаженный до неузнаваемости. Гигантские сталагмиты, похожие на скрюченные пальцы, тянулись кверху, а с потолка свисали такие же сталактиты, образуя лес из каменных скелетов. В центре этого леса зияла черная неподвижная вода подземного озера, а на его берегу возвышался алтарь, массивная базальтовая глыба, испещренная теми же кошмарными барельефами. Фигуры на них — Изображали нечто цилиндрическое, покрытое щупальцами, с перепончатыми крыльями и сферой из звезд, там, где должно было быть лицо. И тут мой взгляд, пронзающий камень, увидел то, что свело бы с ума любого смертного. В толще скалы за алтарем, в своеобразных каменных саркофагах покоились тела. Не твари, не монстры, а люди. Вернее, то, что от них осталось. Их плоть была неестественно бледной, почти полупрозрачной, а черты лиц застыли в гримасе вечного беззвучного крика. На их лбах сияли странные кристаллы, пульсирующие в так тому самому гулу. Они не были мертвы, они были сырьем, инкубаторами. Орден неведомых не просто нанимал убийц. Он служил чему-то, чему-то, что спало здесь, в этой соленой воде под толще Атлантики. Я сделал еще один шаг, намереваясь спуститься в грот, как вдруг шепот прекратился. Воздух замер. И тогда из черных вод озера медленно, с тихим бульканьем показалось оно. Фух. На этом заканчиваю пафосное описание. Думаю, вы прониклись духом и все такое. А теперь перехожу к настоящему трэшу, ничем не замутненному. Озеро, вне всяких сомнений, представляло собой колодец, по которому древний пробирался в пещеру. Вот прям как у одного писателя из моей прошлой жизни. Из колодца выбралась жуткая хрень со щупальцами, раскинула свои отростки и начала поглаживать саркофаги и лежащих там людей». Выглядело мерзко. При этом я ощутил энергетический всплеск. Прямо сейчас на моих глазах что-то происходило. Фанатиков переделывали. Тела в саркофагах извивались, вспучивались, деформировались, и я уже не мог понять, люди там находятся или сгустки протоплазмы. Как я уже сказал, мы потратили уйму времени и сил, чтобы отыскать эту пещеру. Здесь убийцы ордена собираются нечасто, примерно раз в год. Передо мной разворачивался ритуал. Пространство пещеры вновь заполнилось странным шепотом. Я уже знал, что тут все пронизано артефактными линиями, улавливающими голос древнего, которому поклонялись фанатики. Голос начитывал мантры или заклинания, называйте как угодно, суть одна — Голос помогал вносить изменения, перекраивающие саму природу этих людей. Хотя я не уверен, что культистов можно назвать людьми. Тут наблюдается деформация сознания, которую сложно вообразить, если вы не законченный психопат. Ритуал — это инициация неофитов и повышение уровня адептов. Мы раздобыли эту инфу, взломав сон одного из убийц. Причем бежать оттуда Ярику пришлось с невероятной быстротой, потому что объявился разгневанный покровитель ордена. Но кое-что выяснить мы успели. К примеру, то, что адепты имеют свою многоступенчатую иерархию, на вершине которой расположился патриарх. Сейчас этот тип стоит на коленях перед алтарем, почтительно склонив голову. А я нахожусь на выступе своеобразной тропы, витком опоясывающей пещеру. Тропа даже ограждения имеет в лучших туристических традициях. Сама пещера освещена какими-то непонятными лишайниками. флуоресцирующая гадость на стенах. Я насчитал 12 саркофагов. В каждом из них лежал бывший человек. А по периметру пещеры рассредоточились другие культисты. В условном образе людей, все на коленях, чуть ли не каменный пол под ногами целуют. Благоговение, священный трепет. Проблема в том, что из-за труднодоступности святилища я не могу сюда провести всех своих людей. И даже выдать себя телепатическим общением не могу. Потому что тварь, вылезшая из колодца, сразу заметит чужака. Не просто заметит, а нанесет ментальный удар, которого я не выдержу. У предтечи было имя, и оно звучало как «Ярхан». По нашим сведениям, этой твари было полмиллиона лет, или около того. В голове не укладывается, честно говоря. Столько не живут. А если и живут, то как воспринимать эту расу? Каким соглашением можно прийти с Ярханом? Думаю, мы все представляемся ему микробами, ничтожной слизью. И если он наделяет адептов Ордена новыми способностями, то что-то хочет получить взамен, пусть не сейчас, но в будущем. А чего он хочет, как раз это мы выяснить не успели. Мой план был прост — дождаться, пока тварь не уплывет в глубину, и разделаться со всеми, кто собрался внизу. Я взял с собой оружие, ноган и кусаригаму, Но основной упор будет сделан на мои сверхспособности, которые за минувшие три месяца основательно развились. Главное — дождаться. Яр-хан полностью выбрался из колодца, воспарил над черной озерной гладью и распростер щупальца, положив их на все двенадцать саркофагов. Нет, это создание ничем не напоминало описанных в фантастике кракенов. Ни спрут, ни ктулху, нечто иное. Огромное, размерами с камаз, совершенно чуждое и отталкивающее. И оно умело не только плавать в темных океанических глубинах, но и парить, причем без видимого напряжения. Я сопоставил изображение на алтаре с тем, что мне открылось. Древний не имел ничего общего с цилиндром, скорее каракатица. Отростков было много, все разной длины и толщины. Возникло ощущение, что спрута скрестили с медузой-горгоной. Голову монстра я рассмотреть толком не смог, нечто массивное, ни малейшего намека на звездную сферу. Похоже, неведомый рещик приукрасил действительность и ушел в область метафор. Дескать, пришелец со звезд, мудрый и всемогущий бог. Пространство вздрогнуло. Концентрация Ки достигла своего пика, но было и еще что-то. «Мне кажется, или колодец выдавливает из себя протоматерию?» «Нет, не кажется. Тонкие чернильные нити лезут из глубины, подобно змеям, подползают к обитателям саркофагов и проникают им в глазницы». Меня передернуло. На смерти и всякое разное дерьмо я насмотрелся, но тут все выглядело особенно. Жутко. Даже не знаю, как передать свои эмоции. На моих глазах энергия Ки, сливаясь в единое целое с протоматерией, перекраивала людские тела на глубинном уровне. Подозреваю, что сейчас с нуля выстраиваются психотипы, узлы, каналы и даже цепочки ДНК. Уверен, культисты все это называют благодатью или другими пафосными словечками. Фанатики начали что-то скандировать, хором, монотонно, не прерываясь. Я не мог разобрать слов, да это и не требовалось. Явно какой-то из забытых языков. Возможно, наречие переделанных пришельцев, до сих пор шныряющих по океанам земли. Хор десятков голосов слился в хоровое пение. И это пение обрело созвучие с шепотом стен, плеском срывающихся с древнего капель, шорохом самого времени под сводами пещеры. Мгновение растянулось. Я терпеливо ждал. Без движения, без единой мысли, что могла бы выдать мое присутствие. Я стал частью скалы, тенью, вписанной в каменное напластование. Внизу разворачивалось действо, от которого стыла кровь. Тела в саркофагах извивались, их контуры расплывались, кости хрустели, перестраиваясь а бледная кожа наливалась свинцовым мерцанием протоматерии. Воздух гудел от концентрации силы, древней и совершенно чуждой. Ярхан парил в центре этого кошмара. Его щупальца-проводники пульсировали, перекачивая энергию из черного колодца в своих новых адептов. Хоровое пение культистов нарастало, достигая кульминации. Их голоса, сливаясь с шепотом камня, создавали резонанс, от которого дрожала земля под ногами. Я чувствовал, как реальность истончается, как стены пещеры вот-вот превратятся в иллюзию. И вот наступила тишина, резкая, оглушительная. Пение оборвалось. Свет лишайников померк. Ярхан медленно, почти невесомо оторвал свои щупальца от саркофагов. Искаженные тела в них замерли, обретая новые чудовищные формы. Ритуал был завершен. Монстр, не глядя, не проявляя ни малейшего интереса к своим служителям, развернулся в воздухе. Его массивное, непостижимое тело поплыло обратно к черной воде. Он переместился к краю колодца, и на мгновение мне показалось, что его лишенное черт лицо, если это можно было назвать лицом, повернулось в мою сторону. Холодный, безразличный взгляд, полный тысячелетних знаний, скользнул по моей душе, не узнав, но отметив. Пустое место. Пылинку. Беззвучно, словно призрак, древний скользнул в неподвижную гладь. Черная вода сомкнулась над ним, не оставив ни ряби, ни пузырьков. Древний исчез, скрылся в колодце, унося с собой давящее бремя своего присутствия. В пещере воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь тихим похрустыванием костей в саркофагах. Теперь очередь была за мной. Патриарх поднялся на ноги, причем его движения были какими-то неестественными для человека. Я не мог увидеть лица, поскольку лидер ордена носил бесформенный балахон с капюшоном. Я отлип от скалы и начал бесшумно спускаться вниз. Фанатики у стен зашевелились, но еще не начали подниматься с колен. Патриарх шагнул к алтарю, в руке его появилась колотушка. Ударил в гонг, протяжный звук наполнил пещеру, отдаваясь в самых темных уголках. Колотушка улеглась на специальную подставку. Алтарь засветился, и это свечение передалось сектантам в саркофагах. Секунда или две. А потом неофиты, приобщенные к ордену, начали вставать. Никто не произносил ни звука. «Ну-ну», — подумал я, и задействовал дар на полную катушку. Фанатики стали проваливаться в горную породу, причем все одновременно. Хватило доли секунды, чтобы их замуровать по щиколотку. Те, кто пытались выбраться из саркофагов, рухнули обратно и истошно закричали, когда неизвестный материал отвердел. Патриарх среагировал первым. Контуру существа в балахоне неуловимо потекли, утратили постоянство. И через пару секунд я увидел, как вместо ног у лидера образовались костяные отростки. Изогнутые желтоватые штуки, заостренные внизу. Патриарх выдрал конечности из камня, с громким скрежетом и хрустом отрастил перепончатые крылья и воспарил над алтарем. Балахон слетел на землю. «Твою мать!» Уже в воздухе убийцы начал перестраиваться, переделал нижние конечности, сформировал зубастую пасть и все это нарезая круги под сводами пещеры. Замурованные последовали примеру вождя, начали оборачиваться кто во что гораст. И я понял, что все идет не по плану. Конец книги. Секс читал Роман Волков.